мой брат глава 1 луч света проникший сквозь занавески сказал мне что мой брат только что въехал на подъездную дорожку когда я вышел на улицу первое что я заметил было то что левая фара машины майкла не горит а второе кровь луна скрылась до рассвета было еще далеко но даже в темноте я понял что это за темные пятна измазавшие разбитую фару и здоровенную вмятину на крыле По натуре я не сова, но полчаса назад мне позвонил Майкл. Это был один из тех звонков, когда вы, разглядев время на часах мутным с взглядом, понимаете, что вам сейчас сообщат не о выигрыше в лотерею. Есть у меня пара приятелей, которые периодически набирают мой номер из такси по дороге домой и взахлеб рассказывают о том, как отрывались сегодня вечером. Но Майкл не из их числа». На самом деле это неправда. Я не стал бы дружить с людьми, которые звонят после полуночи. Мне нужно увидеться с тобой. Сейчас. Он тяжело дышал. Номер на экране не высветился, значит, Майкл звонил из автомата. Или из бара. Следующие полчаса я зябко поеживался, хотя был в теплой куртке, и протирал кружки на запотевшем окне, чтобы не пропустить появление брата. Когда фара его машины ослепила мне глаза, я бросил свой пост и улегся на диван. Раздался рокот. Майкл остановил машину, выключил двигатель, но не электрику. Открыв глаза, я на мгновение уставился в потолок, будто знал, что стоит мне встать, и моя жизнь изменится, а потом вышел на улицу. Майкл сидел в машине, опустив голову на руль. Я разрезал одинокий луч фары надвое, когда подошел к капоту, чтобы постучать в окно водителя. Майкл вылез из машины. Лицо у него было серое. «Тебе повезло», — сказал я, кивая на разбитую фару. «Люси тебя взгреет». «Я кого-то сбил». «Угу». Я засыпал на ходу, но мозг все равно отметил. Он сказал кого-то, а не что-то. Как люди реагируют на такие новости? Откуда мне знать? Я решил, что поддакивать — это, вероятно, самое лучшее в такой ситуации. Парень. Я сбил его. Он сзади. Тут сон мигом слетел с меня. Сзади? Что ты имеешь в виду, черт возьми? Как это сзади? Он мертв. Он на заднем сиденье или в багажнике? Какая разница? «Ты пил?» «Немного». Он замялся. «Ну, чуть-чуть». На заднем сиденье я сделал шаг и потянулся к дверце, но Майкл выставил вперед руку, и я замер. «Нужно отвести его в больницу». Он мертв. «Не могу поверить, что мы спорим по такому поводу». Я провел рукой по волосам. «Майкл, да брось. Ты уверен?» «Никаких больниц». У него шея изогнута, как курительная трубка, и половина черепа вывернута наружу. Я бы предпочел услышать это от врача. «Мы можем позвонить сов, Люси узнает», — оборвал меня Майкл. Ее имя, произнесенное с таким отчаянием, ясно обозначило подтекст «Люси бросит меня». «Все будет хорошо». «Я пил». «Немного», — напомнил я ему. «Да». Долгая пауза. Всего чуть-чуть. «Думаю, полиция...» пой... Начал было я, но мы оба знали, что произнесение в полицейском участке фамилии Канингем вызывает духов, от появления которых содрогаются стены. В комнате, полной копов, Майкл и я в последний раз оказались на похоронах, где нас окружало море синей формы. Я был достаточно высок, чтобы обвиться вокруг предплечья матери но и достаточно юн, чтобы не отлепляться от него ни на минуту. В голове промелькнула мысль, что подумает Одри о нас, нахохлившихся от холода и обсуждающих рано поутру чью-то жизнь, но я отпихнул ее прочь. Он умер не от того, что я его сбил. Кто-то подстрелил его, а потом я на него наехал. Угу. Я попытался придать голосу убедительность, мол, да-да, конечно, я тебе верю. Однако не случайно мой репертуар в школьных постановках составляли в основном роли без слов. Животные из фермы, жертвы убийств, кусты. Я снова потянулся к ручке дверцы, но Майкл опять помешал мне. Я просто прихватил его. Подумал, ну, не знаю, это лучше, чем оставлять на улице а потом не мог решить, что делать дальше, и оказался здесь. В ответ я лишь молча кивал. Семья обладает силой притяжения. Майкл потер губы руками и заговорил сквозь пальцы. От руля у него на лбу осталась небольшая красная вмятина. «Не все ли равно, куда мы его отвезем?» – произнес он. «Окей. Нужно похоронить его. Окей. Прекрати повторять это». «Хорошо. То есть прекрати соглашаться со мной?» «Тогда лучше отвезем его в больницу?» «Ты на моей стороне или нет?» Майкл покосился на заднее сиденье, сел в машину и завел мотор. «Я все исправлю. Залезай». Мне было ясно, что я сяду в машину. Но почему? Вероятно, я бессознательно надеялся, что там смогу вразумить его, но на самом деле... Просто видел перед собой старшего брата, который говорил, что все будет в порядке. В такой ситуации не важно, сколько тебе лет, 5 или 35, раз брательник обещает уладить дело, ты ему веришь. Тяготение. Объясню по-быстрому. Мне вообще-то в тот момент было 38, и станет 41, когда мы доберемся до настоящего времени. Но я подумал: если избрею пару годков, Это поможет моему издателю подкинуть книгу какому-нибудь знаменитому актеру. Я залез на место пассажира. Под ногами болталась спортивная сумка Nike с расстегнутой молнией, набитая купюрами. Не стянутыми в пачке аккуратненько тонкими резинками или бумажными лентами, как в кино, а просто насованными внутрь, и сумка буквально выблевывала их на пол. Странно было топтать эти деньги ногами, такую кучу при том, что человек на заднем сиденье, вероятно, погиб из-за них. Я не смотрел в зеркало заднего вида. Ну ладно, пару раз глянул мельком, но увидел только черный ком, больше похожий на дыру в мироздании, чем на настоящее тело, и каждый раз отводил взгляд, как только возникала опасность, что он сфокусируется. Майкл задним ходом выехал с подъездной дорожки. Невысокий стакан или что-то в этом роде звякнул по приборной панели, упал на пол и закатился под сиденье. Слегка пахнуло виски. Впервые я обрадовался, что мой брат курит в машине травку, потому что впитавшийся в обивку кресел душок марихуаны маскировал запах смерти. Когда мы подпрыгнули, съезжая с поребрика, клацнула крышка багажника, замок на ней был сломан. Меня пронзила ужасная мысль — У машины Майкла разбито фары и помят багажник, как будто он ударился обо что-то дважды. «Куда мы едем?» — поинтересовался я. «А? Ты знаешь, куда едешь?» «В заповедник. В лес». Майкл посмотрел на меня, но не выдержал моего взгляда, воровато покосился на заднее сиденье, тут же пожалел об этом и перевел глаза вперед. Его затрясло. «Вообще-то я не знаю» мне до сих пор не приходилось никого хоронить. Мы ехали уже больше двух часов, когда Майкл наконец решил, что насобирал достаточно грязи с грунтовых дорог и свернул на своем рычащем циклопе с мотором на какую-то поляну. Пару километров назад мы соскочили с пожарного проезда и с тех пор колесили по бездорожью. Солнце грозилось вот-вот взойти, земля была укрыта сверкающим мягким снегом. «Здесь сойдет?» сказал Майкл. «Ты в порядке?» Я кивнул. Или, по крайней мере, подумал, что сделал это. Должно быть, я вообще не шевельнулся, так как Майкл щелкнул пальцами у меня перед носом, чтобы вывести меня из ступора. В ответ я исполнил слабейший в человеческой истории кивок, словно мои позвонки — это ржавые кандалы. Майклу этого хватило. «Не вылезай», велел он. Я уставился прямо перед собой. Услышал, как брат открывает заднюю дверцу и возится там, вытаскивая мужчину, дыру в мироздании из машины. Мозг кричал, чтобы я что-нибудь сделал, но тело вело себя как предатель и не шевелилось. Через несколько минут Майкл вернулся, взмокший, лоб испачкан грязью и склонился над рулем. «Пошли, поможешь мне копать». В ответ на его приказ члены моего тела разблокировались. Я ожидал, что земля будет холодная, думал, что услышу хруст утреннего литка под ногами, но вместо этого мои ступни сразу погрузились в мягкий белый покров до самых лодыжек. Я пригляделся. Земля была не укрыта снегом, а затянута паутиной. Пауки накинули свои сети на высокую жесткую траву примерно в футе над землей, и эти переплетенные между собой нити паутины были такими густыми и белыми, что выглядели твердой поверхностью. То, что я принял за блестящий снег, оказалось мерцанием тончайших нитей на свету. Следы Майкла напоминали дырки в пудре. Паутиной была оплетена вся поляна. Место источало величественный покой. Я старался не смотреть на комковатую темную груду посреди паучьего царства в том месте, где заканчивались следы Майкла. Я пошел по ним, и это было все равно, что брести сквозь парящий над землей плотный туман. Брат увел меня в сторону от трупа, вероятно, чтобы уберечь от нервного срыва. У Майкла была небольшая лопата, но мне он велел копать руками. Не знаю, почему я на это согласился». Всю дорогу сюда я думал, что страх Майкла, лихорадочная тревога, владевшая им, когда мы уезжали, улягутся. Должен был наступить момент просветления, осознание что он увяз по уши и нужно поворачивать назад. Но мой брат поехал в противоположную сторону. Покинув город, он устремился навстречу заре, полной стоического спокойствия. Тело Майкл накрыл старым полотенцем но я видел белый локоть, который торчал наружу над паутиной, как упавший из дерева сук. «Не смотри», — повторял Майкл всякий раз, стоило мне взглянуть в ту сторону. Минут пятнадцать мы молча рыли землю, потом я остановился. «Копай дальше», — приказал Майкл. «Он шевелится». «Что?» «Он шевелится, смотри, погоди». Паутинная пелена определенно подрагивала, сильнее, чем ее мог бы раскачать ветер. Теперь казалось, что это не плотный снег, а покрытая рябью поверхность океана. Я почти ощущал бегущую по нитям вибрацию, как будто сам был пауком, который сплел паутину, центральным нервом. Майкл перестал копать и посмотрел на меня. «Иди обратно в машину». «Нет». Сам он подошел к телу, снял с него полотенце. Я поплелся за братом и впервые увидел труп целиком. Над одним бедром у него было темное глинцевитое пятно. «Кто-то подстрелил его, а потом я на него наехал», — сказал Майкл. Не мне судить, стрельбу я видел только в кино. На шее у мужчины виднелась выпуклость, словно он проглотил мяч для гольфа. На голове была черная балаклава, но довольно странной формы. Сквозь ткань в разных местах проступали какие-то шишки. В школе меня доставал один парень, он клал два крикетных меча в носок и размахивал им, подходя ко мне. Вот как выглядела эта балаклава. Мне показалось, что только ткань не дает голове трупа распасться на части. В ней имелись три отверстия, два для закрытых глаз и одно для рта. На губах у мужчины пульсировали маленькие красные пузырьки. Пена накапливалась и стекала на подбородок. Черты лица было не разглядеть, но, судя по крапчатым, опаленным солнцем рукам со вздутыми венами на кистях, он был лет на двадцать старше Майкла. Я опустился на колени, сцепил руки и пару раз для пробы надавил бедняги на грудь. Грудная клетка ввалилась, как не должна была — Я это знал, и мгновение я думал только об одном, что она как то набитая деньгами сумка с расстегнутой молнией и прогнувшейся серединой. «Ты делаешь ему хуже», — сказал Майкл, подцепил меня под руку и поднял на ноги, собираясь увести. «Надо доставить его в больницу», — попытался напоследок взмолиться я. «Он этого не выдержит». «Может, выдержит?» «Не может». «Мы должны попробовать». Я не могу ехать в больницу». «Люси поймет?» «Нет. Ты уже наверняка протрезвел». «Может быть. Ты не убивал его. Ты же сказал, его подстрелили. А деньги чьи?» Майкл пробурчал что-то невнятное. «Он наверняка их украл. Скорее всего, ты выкрутишься». «Там двести шестьдесят тысяч». «Читатель, мы с вами уже знаем, что на самом деле их было 267 тысяч, но тогда меня поразило, что у Майкла не было времени вызвать скорую, а наскоро пересчитать наличные и он успел. В противном случае, если бы он высказывал предположение, то назвал бы какое-нибудь более круглое число, 250 тысяч, например. Кроме того, сумма была произнесена как-то призывно. По тону я не мог понять, то ли он предлагает мне часть денег, то ли констатирует факт, который важен для принятия решения. «Слушай, Эрн, это наши деньги», — начал упрашивать меня Майкл. «Значит, это было предложение». «Мы не можем просто оставить его здесь». И потом я добавил так твердо, как не говорил ни разу в жизни. «Я не оставлю». Брат немного подумал и кивнул. «Пойду проверю, как он там». Отойдя от меня, Майкл присел на корточке рядом с телом, пробыл там пару минут. Я был рад, что приехал и продолжал тешить себя мыслью, что поступил хорошо. Старший брат редко прислушивается к словам младшего, но без меня ему здесь не обойтись. Я сделал все правильно. Этот мужик все это время был жив, и мы отвезем его в больницу. Майкл высокий, и мне было плохо видно, что происходит, только его согнутая спина и руки, тянущиеся к голове мужчины. Видимо, он догадался поддержать ее на случай повреждения позвоночника. Худые плечи Майкла двигались вверх-вниз. Сердечно-легочная реанимация, запуск человека, как газонокосилки. Я видел ноги раненого, на одной не было ботинка. Мой брат провел рядом с телом уже довольно много времени, что-то не ладилось». Мы на странице 25. Майкл встал и вернулся ко мне. Теперь можно его хоронить. О чем он? Нет. Нет, все это неправильно. Я отшатнулся и грохнулся на задницу. Липкие нити паутины обвили мои руки. Что случилось? Просто он перестал дышать. Перестал дышать? Да, перестал. Он мертв? «Да». «Ты уверен?» «Да». «Но как же так?» «Он просто перестал дышать. Иди, подожди в машине».